Глава 17 Шестерым из моих верных подземных правителей надлежало побыстрее вернуться домой. Надеюсь, мне удалось скрыть облегчение. Все семеро смотрели на меня, затаив дыхание, и я постоянно боялась совершить какую-нибудь непростительную ошибку. К жизни среди людей лучше других были приспособлены до фуры в амбадрил, которым я за эти два дня почти привыкла. Они сменяли друг друга во главе караула в моих личных покоях. При этом спокойнее всего я ощущала себя в обществе старого лиса-балдура. Правитель-лекарь, хотя бы в силу возраста, не претендовал на то, чтобы скрашивать одинокие королевские ночи. Однако в Магьяре, так назывались владения гномов, тоже требовалось его постоянное присутствие. «Не переживайте, Ваше Величество», — церемониально раскланялся он. «В замке всегда дежурит один из моих учеников. Уверен, вы очень быстро освоите все доступные магические приборы. Например, чрезвычайно полезные зеркала-передатчики. Тогда вызвать меня займет всего несколько минут». И всё равно не советовал бы вам волноваться. Их высочество чувствует себя превосходно, а в случае внезапного ухудшения вы знаете, что делать. Не очень приятно, когда твои эмоции настолько очевидны. Прямо как соперничество между двумя моими гномами. Обычно сдержанный вам бодрил, чуть ли не рычал на Дафура. Он оттаскивал его в сторону и втолковывал что-то на наречии, больше похожим на грозный рокот горной лавины, чем на язык. Интересно было у Виктории что-то с вомбодрилом, или этого красавчика она игнорировала? Впрочем, не мое дело. Я отвечаю за сегодняшний день, и обоих вояк ждет сюрприз. Я его понимала, правда, на свой лад, впереди ночи, Идафур явно потребует стандартной расплаты за утраченный Аутбьёрген. Несмотря на то, что все видели, что королева изменилась и пробует вводить иные порядки, гномы уважали давно заведенную традицию. Чем ближе к венценосному телу, тем почетнее. Что касается остальных четверых, то здесь я запомнила, что Рангвальд всегда выглядел так, словно явился на поминке. Бадиль напротив, хихикал, независимо от темы разговора. Ик казался стеснительным, что, по-моему, необычно для любого правителя, а Одмар постоянно зевал. «Вы быстро освоились, матушка», — объявила Эмилия, когда мы, наконец, остались втроем. Похоже, ей нравилось называть меня так, чтобы лишний раз напомнить себе, что я теперь другой человек, и больше ей не угрожаю. Она понизила голос, и Лео не смог разобрать, о чем шла речь. Мальчик уселся заниматься. Он чертил в альбоме геометрические фигуры и подписывал их аккуратным круглым почерком. Вомбодрил перед тем, как уйти вместе со всеми, заверил меня, что уже сегодня первая тележка с алмазами прибудет во дворец. Он поцеловал мне на прощание кончики пальцев и продышал всю ладонь. Ну, прямо заправский кавалер. Но новость о том, что я вот-вот наполню казну, стоила этих неудобств. Неужели принц лишился единственной няни? Обычно у королевских детей целый штат прислуги, а вместо гувернёров и наставников с ним занимался только дядя? Стеснённость в средствах сказывалась во всём. «Есть несколько дел, которыми надлежит заняться немедля», — продолжила Белоснежка. Нужно придумать, как защитить вас от дяди, как обезопасить гномов от его гнева, когда до него дойдет, куда теперь поступают их сокровища. И как сделать так, чтобы Даррен позволил нам осуществить задуманное на ближайшее время. Я, например, собираюсь замуж в этом месяце, а он всегда был против этого брака. Упоминание о том, что я по-прежнему беззащитна перед чёрным колдуном, на корню задушила ростки оптимизма. Больно я раздухарилась перед гномами, аж сама в себя поверила. Молодец, Белоснежка, выскочит замуж и прощай, родная Ритания, разгребай, третья по счету мама, все несчастья маленькой королевской лопаткой. Я тут же укорила себя за дурные мысли. Девочка же и не скрывала, что у нее имела личная заинтересованность. «Давай твое замужество оставим на десерт, когда я освоюсь с управлением данного транспортного средства и не свалюсь в кювет». Естественно, ответом мне был недоуменный взгляд. Вот как ей объяснить, что я заведовала салоном, потом фирмой, но никак не здоровой замковой махиной, вмещающей целый город? и совершенно не представляла, как устроено королевство, пусть и сказочное. «При мысли о чернокнижнике я готова грохнуться в обморок, как и положено слабой женщине. Но помимо него у нас миллион других проблем. Куда подевался Бюрген? Я не намерена успокаивать гномов собственным телом. Как лечить Лео? Как обеспечить замку нормальное функционирование?» Я имею в виду гигиену, питание, санитарные нормы. Безопасность для нас троих и для всех остальных, разумеется. Вы еще позабыли, что вам тоже придется выйти замуж, матушка. А на остальное у меня тот же самый ответ — разобраться с Дараном. Скорее всего, это он спрятал слиток. И только он в курсе, как справляться с недугами магического происхождения. «Стоит заменить Анет, которая надышаться на него не может, на тех, кто будет лоялен вам. Тогда и в замке наступит порядок. Пора вернуть хотя бы часть земель, чтобы Иритания чуть меньше была похожа на лоскутное одеяло, на котором собственность короны — это дыра для пятки в его нижнем углу». А я считала ее легкомысленной и неспособной к стратегическому планированию. Если эта девочка думает, что мне все это под силу, то она, она просто либо невероятно наивна, либо верит во что-то, чего мне никогда не постичь. Не отчаивайтесь, Виктория. Двойник не приходит просто так. Это настолько редкое совпадение, что не может быть случайным. Вы — ответ на наши молитвы. «Если я буду постоянно напоминать, какую гору вам предстоит сдвинуть, то вы быстро растеряете запал. Так что начнем с безотлагательного. Как гарантировать вам и физическую, и ментальную неприкосновенность?» «Ты избранный Нео», — ляпнула я, опять не заботясь о культурном контексте. Но принцесса не дрогнула. «Ну, если вам так проще, то да». Эмилия пообещала посидеть с братом, а я отправилась в свою спальню, решив, что разбор завалов лучше начинать с малого. Конечно, я не рассчитывала найти Аут Бьюрген под кроватью, но чем як не шутит? Возможно, какие-то детали, некогда богатого приданного, украшения, а также письма или дневники — все, что помогло бы мне укрепить положение. Бригитта яростно рылась в шкафу. но пока обнаружила там лишь травяные сборы, расфасованные по коробочкам, флаконы с духами и маслами и несколько занавесей, еще более пыльных, чем те, что на окне. Я перебирала содержимое кованого подкроватного сундука. Опять масла, разноцветные соли, то ли для ванны, то ли для нюханья, кружевые ленты, пропитанные запахом амбры, два продолговатых футляра, сложенных один на другой, Внутри я нашла настольные зеркальца на подставках. Миниатюрные рамы инкрустированы то ли рубинами, то ли гранатами, а может, и теми, и другими. Балдур говорил о передатчиках. Покажу оба зеркала Эмилии, она разберется. «Ваше Величество!» — громкий шепот Бригитты стал драматическим. «Тут два платья, совершенно новых, нарядных. Красных?» — спросила, в общем-то, будучи уверенной в ответе. Но гнумиха замолчала на полуслове. Осталось стоять с протянутым свёртком. Глаза остекленели. Причина ее онемения покоилась у меня на коленях. Из верхнего зеркальца на меня смотрел герцог Даррен. «Вейки, монами, монамур, тебе следует привыкнуть, что красный — это цвет династии, так же, как и усвоить, что туэс мон пувуах диктовал карбюратор учительским тоном. «Ты в моей власти», — машинально перевела я. Судя по всему, местные аристократы между собой говорили на еще одном языке, который для меня звучал как французский. Я кое-как помнила его со времен гимназии. Не издав ни звука, приподняла руки и грохнула оба зеркала о полу.